Глава 9 С горохом я разобрался. Полезная и нужная вещь, если не думать о том, как и откуда его добывают. Ещё что есть помимо гороха из паранов? Спросил я, чтобы побыстрее закончить с этой темой и перейти к следующей, не менее для меня важной, а именно, где и как далеко отсюда мой город находится. Но с этими вопросами пришлось повременить, так как Старт меня удивил. «Есть!» – ответил он и неожиданно, мечтательно улыбнулся. Есть еще жемчуг, черный и красный, но попадается он только у совсем матерых монстров. Совсем редко, как у лотрещика горох, жемчужину можно у Рубера найти. И не дожидаясь вопроса, сам ответил, кто это такой. Это самый слабый из жемчужников, и внешне на человека уже почти не похож. Монстр натуральный, и этот монстр практически весь броней покрыт. «Завалить его простым оружием очень трудно, но жемчуг того стоит!» И снова у него мелькнула эта странная улыбка. «Жемчуг – это мечта! Мало того, что он очень хорошо развивает дары, горох по сравнению с ним так отстой, так он еще и может пробудить новую способность!» «А вот это уже очень интересно!» Я сразу понял, о чём он говорит, ведь не так давно меня пичкали таблетками, очень похожими на такие жемчужины Но почему он сказал только о красном и чёрном? Я решил уточнить. А белый? Что? Перестав по-дебильному улыбаться, старт недоумяно уставился на меня. Я спрашиваю, белый жемчуг есть? У тебя белый есть? Спросил он хриплым голосом, резко подавшись всем телом вперед и смотря на меня каким-то жадно-безумным взглядом. «Нет. Не знаю зачем. Наверное, его вид меня на это подбил. Я ответил более подробно. Меня внешники во время экспериментов таким кормили». «Если вы видели, как фанаты смотрят на своего кумира, то сразу поймете». как именно Старт на меня в этот момент посмотрел. Казалось, он увидел мечту своей жизни. Его восторженный взгляд меня чуть ли не обожествлял, и в то же время меня только нацелены на него автомат и спасал от того, чтобы он не кинулся на меня и не убил. Это была, видимо, его самая сокровенная мечта, но она досталась мне, а я ее даже не оценил. Страх перевесил порыв на меня броситься. Старт снова откинулся на спинку кресла и выдохнул. «Теперь понятно, почему ты такой шустрый». После чего он растер ладонями лицо и уже более спокойно добавил. «От такого парень не бегают, если они тебя белым жемчугом кормили». Чуть не застонул от раздирающей его изнутри зависти. «Я бы на твоем месте вернулся, и пускай они что хотят со мной делают!» Сглотнул он судорожно, а взгляд, брошенный на меня, снова полыхнул ненавистью. Но как полыхнул, так сразу же и погас, и он еле слышно прошептал. «Ну надо же! Белый жемчуг! Не сказка!» Глядя, как его корёжит, я всерьёз опасался, как бы он всё же не бросился на меня, так что я держал его на прицеле, одновременно пытаясь понять, что же оно такое, этот белый жемчуг. «Ты не понимаешь!» – с каким-то надрывом заговорил он в ответ на мой вопрос. «Для меня мечтой всей жизни было хоть бы чёрную, несбыточной красную жемчужину заиметь». А тут ты говоришь даже не о мечте, а о сказке, которая оказалась явью. И ты от этой сказки убежал. Горько закончил он и обхватил себя руками за плечи, принялся в кресле раскачиваться туда-сюда. Ты просто не в состоянии понять меня, свежак. Просто не в состоянии. После всех рассказов об ужасах Улья, я с трудом себя заставил дом покинуть, да еще и на ночь глядя. А уж наблюдая, как зомби-пустыши пожирают мертвые тела, ранее настрелянные охотниками, совсем чуть не передумал. Но все же я решился. Понимал, что слишком близко нахожусь. Требовалось как можно быстрее покинуть территорию, контролируемую внешниками. Так что я, конфисковал одну из двух машин охотников, отправился в путь. Как и говорил старт, проехав пару километров по раздолбанной дороге, я выехал на трассу с хорошим дорожным покрытием. Тут уже можно было не краситься, боясь поймать яму, или после баек о монстрах ожидая, что нечто подобное выскочит из ближайших кустов. Повернул на юго-запад, я утопил педаль газа в пол и, разогнавшись под сотню, оставил за спиной все свои страхи, радуясь, что с каждой минутой я все дальше и дальше удаляюсь от ненавистных броненосцев. Тем более, что солнце уже почти зашло, а, как сказал старт, с темнотой тут весь движ затихает. Люди зомбаков боятся и по своим норам расползаются. в том числе и внешники по ночам они почти не летают и не ездят и хотя старты мне не советовал в ночь ехать и я все же решил воспользоваться такой возможностью оторваться от них еще больше тем более старцам рассказывал что с тварями тут более менее безопасно так как такие чистильщики как он и его команда вновь перегружаемые поселения в основном под ноль зачищают «И зачищают хорошо. Монстров я не встретил, но...» «Щелк!» Справа в лобовике аккуратное отверстие появилось и одновременно раздался глухой удар по соседнему сиденью. За ним сразу же второй щелк и удар, третий, четвертый. Время в какой-то момент замедлилось, как и в квартире с Пургеном, и я снова обреченно наблюдал, Разве что теперь не лапа, а строчка по стеклу в мою сторону ползла, отсчитывая щелк, щелк, щелк, последние мгновения моей жизни. После очередного щелк, время снова сорвалось в голубь и отверстие уже немедленно, а практически мгновенно пересекли лобовое стекло уже с моей стороны, почему-то гулко ударяя по водительскому сиденью за моей спиной. Прежде чем неуправляемая машина, не вписавшись в небольшой поворот, вылетела с дороги, я успел увидеть, как далеко впереди из-за деревьев взлетает знакомый хищного вида черный вертолет. «Нашли!» – выдохнул я с отчаянием, но изо рта не вырвалось ни звука, а в зеркале заднего обзора уже перед самым столкновением с деревьями на миг мелькнул знакомый, «В этот раз жутко меня обрадовавший дымный силуэт. Демон!» Машина, продавив кусты, с приличной силой врезалась в дерево, да так, что капот в гармошку собрался. Но я этого даже не почувствовал, только удивился на миг, что каким-то непонятным образом на заднем сиденье оказался. Удивляться, впрочем, было некогда. Я всеми силами старался не выпасть из состояния, в которое мне помогли внешники войти, а также пытался разобраться, как с этим демоном взаимодействовать. Оказалось, ничего сложного. Дым был полностью подвластен моим желаниям. И как только я это осознал, то все больше и больше поражаюсь возможностям этого демона выскользнул через осыпавшееся крушевом боковое окно и устремился в заросли. Хорошо, что я успел поля пересечь и меня подловили, когда уже снова в лесной массив въехал. Тут-то они меня фиг найдут. Прекратив бездомное движение вперед, я, стараясь не изгнать демона, раскочегарил хамелеона на полную. До этого из-за раздрая в душе дым хаотично менял цвета с черного и серого на совсем белый, но как только я взял себя в руки и призвал хамелеона, демон сначала стабилизировался, потом слился цветом с окружающей меня растительностью, а затем, и вовсе став прозрачным, исчез. Исчез я очень вовремя, так как вертолет уже завис над головой, рыская туда-сюда, пытаясь меня рассмотреть. когда же этого не получилось сделать, он приземлился на дорогу. «Котыч, тварь! Понятно теперь, как меня нашли!» Думал я, наблюдая сквозь заросли, как из вертолета сначала броненосцы выскочили, а потом и дружок мой бывший. «Он где-то здесь, я его чувствую!» Донеслось до меня, когда, обыскав машину, они принялись заросли вокруг нее шерстить. искали тщательно проламывая своими бронированными тушками кусты пытались на невидимого меня наткнуться телом а куда забраться не могли стреляли но все без толку хоть и попали в меня несколько раз хамелеон и демон не подвели и неуязвимость и невидимость на сто процентов сработали «Улетаем! По темноте его искать толку мало! Завтра поймаем! Никуда не денется!» – скомандовал стоявший возле машины рядом с Котычем броненосец. Все, кроме одного, послушно покинули заросли и выбрались на дорогу. Этот же задержавшийся, прежде чем следом отправиться, решил поговорить. «Я тебя найду, домовой херов! Найду! И лом тебе в задницу засуну!» Я чуть демона не развеял, так мне смешно стало. Ну, прям один в один с Котычем речи толкает. Тот тоже постоянно грозился найти и завалить, а этот еще и извращенец с ломиком. «Ты меня слышишь, тварь?» – ряфнул он напоследок. «Стоп! Ломик?» «Видимо, он намекал на тех двоих, которых я ломиком завалил, дошло до меня...» Когда он, накричавшись, тоже к вертолёту направился. Ещё около часа я сидел под деревом в кустах, но вертолёт, как улетел, напоследок причесав заросли и машину из пулемёта, так больше и не возвращался. по ходу и вправду улетели», – пробормотал я, сбрасывая хамелеона и демона. Выбравшись из кустов, я поспешил рюкзак с себя сбросить и флягу с наркотой из него достать. Повезло, что даже за рулем я с рюкзаком на груди ехал, боялся его лишиться, если вдруг придется быстро машину покидать. И, как оказалось, не зря боялся. Если бы рюкзак в стороне лежал, то сомневаюсь, что демон смог бы его с собой прихватить, а так... Все, что на мне надето, было со мной же и осталось. Я хлебнул наркоты и вздохнул облегченно. Дары мои, хоть я и неподвижно сидел, сил из меня вытянули прилично, так что, напившись, я погасил начавшуюся жажду. И только когда напился, понял, что что-то не так. Стемнело уже прилично, так что, вернув флягу на место, принялся в темпе себя ощупывать, удивляясь все больше и больше. «Чудо, да и только!» – пробормотал я, когда нащупал то, что не так. «Одежда на мне изменилась. Я оказался снова одет в выданные броненосцами серые шмотки». В спортивном магазине я же тогда переоделся, потом еще раз в доме у старта заляпанную кровью куртку сменил, и вот серая одежда снова на мне, а та куда-то испарилась. «Ничего не понимаю!» – уже не понижая голоса заговорил я, когда убедился, что кроме одежды ничего больше не пропало. «Не понимаю!» Задрал голову кверху, подставив лицо легкому ночному ветерку, да так и замер. Правда, ненадолго. Я закинул рюкзак за спину и, часто спотыкаясь в темноте и цепляясь одеждой за ветки, обойдя стороной разбитую машину, наконец-то выбрался на дорогу, где, снова запрокинув голову вверх, замер. «Не врали, правду говорили». билось на батом в голове. Я смотрел на чужое небо и чувствовал, что надежда, до этого еще теплившаяся в душе, окончательно развеивается. С неба на меня подмигивая, смотрели абсолютно чужие звезды, не такие многочисленные, как на земле, зато более крупные, размером с горошину, а то и с вишню, а еще... будто нанесенные на небосводы безумным художникам туманности, довольно жутковато выглядящие. Я еще дома частенько читал книги про разных там попаданцев, отдельные книги даже не по одному разу, и иногда представлял, как бы сам на их месте действовал, оказавшись в подобной ситуации. «Сбылась мечта идиота!» – хохотнуя грустно, все так же стоя с задранной головой, попаданец с роялем. Попал в мир зомби-апокалипсиса с элементами Марвела, с его суперами. Даже фанфики подобные читал. Там тоже главные герои из лаборатории избегали после того, каким там разные суперспособности подсадили, пробудили или развили. Я опустил голову и, вытерев слезы, понял, что встреченные чистильщики не врали мне и что родителей я больше не увижу. Осмотрелся по сторонам дороги, но кроме как на небе в округе больше нигде ничего не светилось. Ни зарево города не было видно, ни света автомобильных фар, ничего. А по обочинам вообще страшно было смотреть. на мрачную темноту леса, хоть сам оттуда только что и выбрался. Я снова растер руками лицо, вытирая последние слезы, тряхнул головой и, пересилив себя, направился к поблескивающей в свете звезд разбитыми стеклами машине. Требовалось кое-что проверить. грёбаные броненосцы!» бормотал я, возвращаясь на дорогу. Автомат, лежавший на пассажирском сидении, пропал. Опять я был без оружия, только ножи на поясе и уцелели. Снова осмотревшись по сторонам, ничего нового я не увидел. Кинул взгляд на убитую машину, недолго с комфортом ехал. Я поправил рюкзак, перекинутый за спину, и потопал в западном направлении. Именно туда мне нужно. Так как именно там находятся люди которые со внешниками в контрах со стартом мы еще долго разговаривали хотя поначалу и трудно было снова его разговорить очень уж на него информация о белом жемчуге удручающе подействовала но все же я его разговорил и все нужное для себя из него вытянул оказывается так заинтересовавший меня поначалу горох мне нафиг не нужен «Больше, чем есть, я свои дары уже не разовью с его помощью. Белый жемчуг сам на максимум свои подарки выводит». «Белый жемчуг? Да уж, рояль для попаданца мне приличный подогнали, не с нуля стартую. Только вот куда стартовать и что делать непонятно. Хотя нет, куда стартовать как раз понятно». Старт мне объяснил, что такое стабы и где нормальные иммунные живут. Даже на листе бумаги до этих нормальных маршрут нарисовал. С дорогами, поселками и городами. Он в тех краях бывал. Даже в бастионе был, с кем внешне оказывается не в ладах. Даже больше, чем не в ладах. Эти стороны воюют между собой. Из-за чего воюет, он не уточнял, а я не спрашивал. Люди, они всегда с кем-то и против кого-то воюют, так что причина мне была неинтересна. А вот то, что внешникам туда ходу нет, это интересно. Так что с маршрутом я еще тогда определился. А вот что делать, оставалось непонятно. Этот мир, улей который он и есть фабрика по производству суперов. Людей, из зомбаков и суперзомбаков. а также снабженец. Сыпется сюда все, что душе угодно. Города целые проваливаются со всем содержимым, так что основная задача – монстрам в зубы не попасть, ну и броненосцам всяким. В остальном же тут рай земной. Люди бессмертные от старости не умирают, так как не стареют магия, или как еще эти способности обозвать в наличии, жратвы навалом. Всего навалом. Вот что тут можно делать? Чем заняться? Как Старт сказал, с параны ну и все остальное добытое из зомбаков, тут не только как наркоту и подкормку для спор используют, но и как деньги. Только вот я не понимаю, что тут можно покупать, если все, что для жизни нужно, под ногами валяется, да еще и постоянно обновляется. Ули заботится, чтобы мы в новой одежде ходили и только свежими продуктами питались заодно и зомбакам свежего мяса подкидывает хмыкнул я про себя настороженно по сторонам взгляды бросая как бы эти зомбаки сейчас не нарисовались на свежее мясо ни о ком ули не забывает обо всех заботится. Никого не обнаружив, я снова мозги напряг в извечном вопросе «что делать?». Наниматься к кому-то как старт с его бывшей группой, чтобы работать на владельцев стабов – не вариант. Я просто не понимал, зачем рисковать гнуть спину на кого-то, чтобы этот кто-то тебе заплатил с паранами, на которые я потом пойду покупать шмотки, жратвуи и все остальное. Но зачем покупать, если все нужное, на халяву можно пойти набрать? Тупо не понимал. Еще километров пять я прошел, вот так ломая голову, но так ничего и не надумал. Одно только стало понятно. Прежде чем определяться, нужно в этот стаб наведаться и самому посмотреть, что тут люди делают и чем занимаются. Я достал конфискованную у Старта прикольную мягкую флягу. Как он сказал, фляга американской армии на две кварты. Лежала на диване в комнате с бабами. Я когда одежду себе искал, на нее наткнулся вот и прихватил. Очень уж она мне приглянулась. Заодно и свою флягу, от которой поначалу отказался, когда Старту живой воды давал напиться, обратно забрал». вымыл ее хорошенько и наркоту в ней развел под присмотром старта, чтобы убедиться, что он мне не соврал. Не соврал. Спараны у них были, как и водка, так что наркота пусть и не идеальная на вкус, но лучше моих помоев получилось. Их я, кстати, безо всякой жалости вылил, когда убедился, что больше давиться ими нет нужды. Так что я напился из новой фляги простой водой, Живая сейчас в той плескается, что до того с помоями была. Затем осмотрелся еще раз по сторонам и направился к лесу. От места аварии я удалился. Теперь пришло время отдохнуть, а то завтра чувствую еще те бега предстоят. С приличным таким треском я забурился в заросли и, кутаясь в куртку, умостил голову на рюкзак. Раз сам так трещал, сюда забираясь, то и ко мне тихо никто не подберется. Рассуждая так, я попытался заснуть, настраиваясь проснуться как можно раньше. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Утром я, как и планировал, проснулся рано, чем предрассветная холодрыга хорошо так помогла. Выбравшись из леса на дорогу и убедившись, что опасности пока нет, я успел спокойно поесть, а заодно теперь уже не на ощупь, а визуально свою одежду осмотрел. Не ошибся вчера. Выданные внешниками шмотки сейчас на мне надеты, только новые. Никаких следов крови я на них не обнаружил. Как Демман такое провернул, не понимаю, а в том, что это он сделал, сомнений не было. Именно после дымного состояния эта одежда на мне и появилась, но вот подтвердить эту свою уверенность не получилось. Уже практически не пользуясь эмоциональными костылями, я призвал лекаря и с его помощью взбодрился, после чего ускоритель его сменил, и я еще больше воспринял духом, в приличном темпе не пробежав, а буквально пролетел несколько сот метров по дороге. после чего Максимально ускорившись, я несколько прыжков подряд совершил. Хамелеон тоже не подвел, но его я надолго не призывал, просто убедился, что он еще со мной. А вот демон... Демон такой не откликался, как бы я ни старался. Вчера я понял, какая эмоция за его призыв отвечает, но вот полноценно ее воспроизвести не получилось. Снова нужно пургена или броненосцев просить. «Вот ведь, мать вашу!» – выругался я от души, так как после этих моих мыслей на дороге показались три машины. Помяни черта, броненосцы и заявятся. Два здоровых внедорожника с пулеметами на крыше и трейлер охотников. Эту темно-серую, прямо как моя одежда, махиду на высоких колесах и стурелью над удлиненной кабиной, я уже раньше встречал, когда они за мной охотились. Так что я сразу ее узнал. Заодно и стало понятно, что броненосцы решили развлечение из охоты на меня устроить. И эта охота, уже со времени сбился, сколько длится, до сих пор продолжается. Я упал на колено и, скинув с плеч рюкзак, достал флягу с наркотой. Живая вода уже не помогает. За последний час уже прилично ее выпил, но жажда все чаще и чаще возвращается. Сделав несколько глотков, я прислушался к пока еще далекому треску. Гончие след не теряют. Снова широким фронтом растянулись и начинают к дороге поджимать меня. подрогам машины вокруг кружат а следом за мной загонщики след в след прут и прут так будто их как и меня лекарь в тонусе держит иногда когда я отрываюсь они разделяются часть следом так и двигается другие же на машинах в отрыв уходят и заслон на моем пути выставляют несколько раз так чуть не улетел только чудом и уцелел хотя это чудо скорее всего в том выражается что они меня живым взять хотят. Но вот то, что меня до сих пор даже не ранили, это да, чудо. Еще я заметил, что как только начинаю в западном направлении двигаться, они всеми силами стараются меня завернуть на восток. В ту сторону даже заслоны не выставляют «беги сколько хочешь». Несколько раз я проскакивал более или менее редкий лес, откуда сквозь деревья было видно дорогу с остановившимися машинами преследователей и стоящими возле них коточа с сопровождением. Дружок мой бывший падла хоть и не видел меня, я в такие моменты хамелеона призывал, но явно хорошо чувствовал, так как рукой довольно точно в мою сторону указывал. Второй раз, как я увидел это зрелище, решил его завалить, чего бы мне это ни стоило. Полного хамелеона и визуального, и энергетического на себя набросил и в их сторону направился. Думал приблизиться, а потом в ускорении коточа на нож насадить, после чего пару прыжков в сторону совершить и уже спокойно в отрыв уходить. Без этого предателя, я так думаю, они меня уже не найдут. «Фиг, что у меня получилось. Котыч, чем я ближе, тем лучше меня как-то ощущает. Броненосцы, как только поняли, что я в их сторону направился, его первым делом в машине спрятали, а сами оружие на изготовку взяли и, видимо, следуя его подсказкам по рации, начали меня выцеливать». И пусть в основном стреляли они прилично так мимо, но иногда все же довольно близко пули по деревьям щелкали. Так что я поспешил смыться, а то сдуру возьмут и попадут еще. Очень обидно было в тот момент, что автомат вчера потерял. Так бы можно было Куточа издалека попробовать завалить и спокойно без этого нацеленного на меня компаса сбросить хвост, и дергать по своим делам. Треск сучьев стал ближе, так что, сделав еще пару глотков наркоты, я флягу с ней на пояс повесил, живую воду же в рюкзак спрятал, его за спину закинул и, вздохнув, настраиваясь, призвал полного хамелеона и снова в отрыв рванул, резко сменил направление движения. На открытых участках, совершая прыжки, я стремился как можно дальше от гонщих оторваться. И хоть потом, когда я устану и энергетически перестану скрываться, в движении это делать очень трудно, много сил расходуется, они опять меня найдут. Но с каждым таким рывком я все дальше и дальше на запад продвигаюсь». В очередной раз ускорившись неожиданно для себя, я на очередную дорогу выскочил, по которой, кто бы сомневался, машины-броненосцы въехали. перескочил ее прыжком, я снова резко направление поменял и, забирая в сторону от дороги, на северо-запад направился. Черт, опять заслон. Я резко затормозил, когда, наткнувшись на лужайку посреди леса, Принялся ее обходить и заметил впереди движение. Только собрался в сторону рвануть, чтоб и этот заслон обойти, как замер в удивлении. «Это еще кто такие?» Я заметил, как среди деревьев мелькнул силуэт девчонки, которая вдвоем с сурового вида мужиком в мою сторону двигалась. Удивило же меня то... что тут еще кто-то помимо броненосцев шарится, да так удивило, что я решил чуть задержаться и посмотреть на них поближе. И у меня это получилось. Эта парочка не нашла ничего лучшего, чем расположиться прямо возле меня. Пока они раскладывали оружие и готовили позицию, я вдоволь на них насмотрелся. Мужиком оказался парень лет 25-30. Вблизи было видно, что он молодой, но здоровый. Такой принуждей броненосцев в их бронях голыми руками на запчасти разберет. И тем более вызывало удивление, что девушка, миниатюрная по сравнению с ним, тащит на себе оружие и снаряжение больше, чем он сам. «Эксплуататор!» – успел я вынести вердикт на его счет. После чего мысли о здоровяке улетучились из моей головы, и я засмотрелся на и сзади приятные виды красотки. Она сначала наклонилась и чуть в сторону отложила тяжелую, даже на вид крупнокалиберную снайперскую винтовку, после чего встала на четвереньки и как-то так волнообразно изокнувшись, залегла. От всех этих ее телодвижений у меня дух и захватило. а перед глазами немного другие пятые точки замельтешили, не так давно в доме у старта виденные. И только когда красотка, положив перед собой второе свое оружие, начала им из стороны в сторону чуть водить, куда-то целиться, мозги у меня щелк, снова заработали. «Что-то прет меня не по-детски». Подумал я, снова глазами вернулся на приятные очертания под камуфляжными штанами, но тут же снова мысленно дал себе затрещину. «Виды интересные, но не туда смотришь, идиот!» «Оружие! Вот на что смотреть нужно!» Перевел я на него взгляд. «Очень оно на оружие броненосных охотников похоже. Да и у здоровяка в руках смотрю такой же ствол!» Именно по этой причине я издержался и не стал на глаза парочки показываться, чтобы об опасности предупредить. Может, их внешники стволами снабжают, и они именно на меня тут заслоны выставили, и если это так, то представляю, как они благодарны будут, когда я им на глаза покажусь. «Сначала послушаю, какого черта они тут расположились и на кого охотятся, а потом буду решать, предупреждать или не предупреждать», – определился я на их счет. Но эта странная парочка, расположившись недалеко друг от друга, к моему большому сожалению, так и не сказав друг другу ни слова, замерла. И чем больше времени проходило, тем больше я на них злился. «Броненосцы скоро здесь будут, они хоть бы словом перекинулись, подтвердили или опровергли мои мысли». И, о чудо, видимо, не выдержав долгого пятнадцатиминутного молчания, красотка заговорила. «Как думаешь, у этих охотников тоже белый жемчуг есть?» «Опа! Мало того, что заговорила, так еще и сразу на такую интересную тему». что я замер из ваянием стараясь ни слова не пропустить кто о чем переживает о лесах хаббаре тут же отозвался здоровяк сейчас улыбнувшись ей он не таким уж и страшным выглядел но все равно внушал внушал да да ладно тебе фыркнула я так поняла веса в ответ на его слова просто не отказалась бы еще от такой жемчужины понрав мне новые способности получать, а так естественным путем неизвестно когда следующий дар разовьешь а старт говорил что белый жемчуг это сказка припомнил я и сам чуть не фыркнул а тут первые же встречные да еще и посреди леса тоже эту сказку хавали и дары с помощью нее заполучали Правда, эти же слова о способностях заставили меня и насторожиться. с Старта я на этот счет придирчиво расспрашивал, и он меня просветил, какие они бывают. Так что здесь даже самый что ни на есть хлюпик может быть очень опасным человеком, который вот такого здоровяка одной левой уделает. И если эта парочка белый жемчуг принимала, то кто знает? «Какими он их способностями наградил?» «Ты лучше посчитай, сколько нам еще охотника ушатать придется, прежде чем белый жемчуг на всех делить начнем!» Притормозил ее мечты здоровяк. «Ну а че?» – не сдавалась Лиса. «Если такой же пенальчики из аптечки, как мы тогда добыли, то...» «Что то?» – она не договорила. Может и расслабился через чур, слушая их разговор, а скорее всего просто от усталости прохлопал ушами. Очень уже долго я уже хамелеона полного держал, вот он и сбойнул. И как только это произошло, то здоровяк сразу же меня как-то и попалил. Завороженно я смотрел в глубину нацеленного мне между глаз ствола и боялся не то что пошевелиться. выдохнуть не решался, чтобы хоть как-то не обнаружить себя.